Глава двадцать вторая. На двери магазина висело объявление. В связи с аварией мы временно закрыты. Приносим извинения за неудобства. Я подергала ручку двери и стала оглядываться. Неподалеку стояла машина с надписью «Аварийная» фирма Моркот. За рулем сидел парень, он копался в телефоне. Я постучала в окно, водитель оторвался от увлекательного занятия вам чего добрый день сказала я приехала в магазин а он заперт чего от меня хотите нахмурился шофер я демонстративно вынула кошелек может знаете почему они не работают а, -а, -а" засмеялся водитель журналистка деньги вперед сколько деловито осведомилась я услышала ответ И решила поторговаться. «Дорого! За кота в мешке!» «Про кошку я ничего не слышал», — удивился парень. «Цена нормальная. Не первый раз с вами дело имею». «Эксклюзив получите. Вы единственная, кто заинтересовался». «Мы не муниципальная служба, а частная». «Нас вызывают, когда не хотят, чтобы в соцсетях и в поисковиках шум пошел». «Вон там банкомат». «Беру наличку, никаких переводов на телефон». Я вынула из кошелька купюры, парень повеселел. «Кофемашина там накрылась. Я вообще в них не разбираюсь». Но Лёха, мастер, сказал, что внутри какая-то штука взорвалась, когда директор решила капучино себе сделать. «Теперь кухню ихнюю надо ремонтировать». «Ужас!» — искренне испугалась я. «Там баба-начальник», — уточнил водитель. Ее куда-то увезли. — Скорую вызывали? — спросила я и услышала. — Не, в иномарку сели. Голову ей полотенцем закрыли. Наверное, в лицо паром шибануло. — Автомобиль можете описать? — спросила я. — Мне бы такой! — с завистью протянул собеседник. — Бентли Континенталь, белый. Новый, по спецзаказу. «Стоит дороже, чем квартира, в которой я живу. Шофер пафосный!» Парень вздохнул. «Небось, зарплата у него больше, чем у министра. Огромная удача к богатому хозяину попасть. Да мне без шансов!» Я решила приободрить собеседника. «Почему? Главное не опускать руки, искать хорошее место!» Водитель положил руки на баранку. Вы просто не знаете, чего олигархи от требуют. Возраст от 35 до 50. На английском надо говорить свободно, а на русском правильно, как у Пушкина написано. Услышит наниматель, что ты ложить сказанул, и выставит вон. Я пытаюсь так беседовать, но не всегда получается. Еще надо владеть всякими боевыми приемами. Да, есть охрана. Но и водитель обязан в случае нападения на пассажира отпор дать. Знать, как оказать первую медицинскую помощь. О том, что кланяться надо не только шефу, но и всей его семье, я молчу. Нельзя никому рассказывать, куда возил босса. Если он велит, жена спросит, отвечай, весь день у офиса стоял, то так и говори. Форма одежды, костюм, рубашка, галстук или ливрея. Рабочий график — 24 часа 7 дней в неделю. Отпуск могут дать, а могут и забыть о нем. Выходной — редко. Телефон выключать нельзя. Живешь в доме для прислуги на участке. Отец у меня так пахал. В 45 его с автомобиля сняли. За верность хозяевам сделали управляющим. Вот тогда он женился. Потом я на свет появился. Да, у родителей деньги есть, и дом собственный, и работодателя их уважает. Но сколько лет пришлось авторитет зарабатывать? Отцу сейчас 80. До сих пор пашет, меня к своему барину не пристроил. Сказал, ты дурак еще, хорошей службы не оценишь. Найди себе работу сам. Увижу, что серьезным стал. Попрошу у Леонида Михайловича для тебя местечко. «Сурово!» — оценила я рассказ. Парень вытащил из держателя телефон и показал мне фото. «Вот так выглядит водила, который на супермега работает. Как вам?» «Симпатичный мужчина», — оценила я человека на снимке. «Лет ему, наверное, 35. Стройный. Ливрея, похоже, великовато. Свободно сидит. Он один за Анисиной прибыл прибыл?» да. — подтвердил шофер. Вывел тетку из здания, на заднее сиденье усадил и как стартанет. «Можете мне это фото сбросить?» — попросила я. «Мани-мани-мани! Денежки в кармане!» — пропел вымогатель. Я опять раскрыла кошелек и поинтересовалась. Номер Бентли запомнили? Часто владельцы дорогих колес покупают красивые номера... «С нулями или одинаковыми цифрами?» «Не, я снимок сделал», — улыбнулся шофер. «Отправил своей девушке, спросил, может, купим такой?» «Шутка». «Перешлите мне его», — попросила я. Парень сделал характерный жест безымянным и большим пальцами. «Бесплатно даже мышь не чихает». Пришлось направляться к банкомату, потому что вся наличность в кошельке иссякла. Не успела я вернуться в офис, как Кузя заявил. Машина зверски дорогая. Может, она и отличная, но что в нее можно запихнуть, чтобы столько денег требовать с покупателя? Обить сиденье крокодиловой кожей? Сделать педали из чистого золота? Оно самый мягкий металл, произнес Лёня. Для педалей никак не годится. Я обрадовалась при виде эксперта. Хорошо отдохнул. Лёня почесал затылок. Вообще-то я дома сидел с детьми. Аня к матери улетела, та заболела. Сеня сказал, что ты на каникулах, смутилась я. Если человек не работает, значит, он отдыхает, заявил Собачкин. Дома сидеть здорово. Правда, я больше трех дней не выдерживаю. А Ленька почти две недели бездельничал. «Бездельничал?» — повторил эксперт. «С двумя пацанами? Одному пять, другому семь?» «В следующий раз, когда решишь некоторое время дома покайфовать, звякни мне. Привезу на пару дней тебе Саньку и Ваньку. Прочувствуешь ничего не делание в полной мере». «Давайте займемся работой». — велел полковник. — Кузя, продолжай. — Машина принадлежит Фатахину Эдуарду Ильичу, — доложил Кузя. — Бизнесмену. О нем почти ничего не известно. Кроме того, что он богат, владеет разным бизнесом. Меценат. Основал несколько премий для врачей, медсестер, учителей. Есть информация об имуществе. Дом в Подмосковье. Квартира в Москве. Несколько дорогих автомобилей. Зарубежная недвижимость нужна? «Пока нет», — ответил полковник. «Что с личной жизнью?» Кузя начал докладывать. «Отец — Гуканов Илья Николаевич, умер. Мать — Фатахина Валентина Игоревна, тоже покойная. Брат — Гуканов Михаил Ильич, на том свете. Дата кончины одна». «Я выяснил, что произошло. Авиакатастрофа. Бизнес-авиация. Самолет упал в труднодоступных местах Алтайских гор. Все вышеперечисленные летели отдыхать». «Отец, мать и брат умерли одновременно?» — ахнула из коридора Марина. «Вот ужас! Бедный мужчина. А жена у него есть?» «Супруга имеется, но о ней ничего, кроме имени, нет». пробормотал Кузя. «Альфия Шамсудиновна Эминева. Возраст, как у супруга. На фото совсем не красавица. Может, Елена его любовница?» «Почему ты так решил?» Тут же сделал стойку Дегтярев. «Порой найти человека, который владеет бизнесом, удается не сразу», начал издалека Кузя. «Кое-кто старательно заметает следы. Нанимается фальшивый хозяин, Он и сядет на нары, если прижмут. Это не удивляет, если речь идет о серьезных делах. Но когда это простой магазинчик, пусть даже и с товаром за космические деньги. Его купил Фатахин. Зачем ему фейковый обладатель такого бизнеса? «Ты про Лилит и Мурлит?» — уточнила я. «Угадала», — кивнул Кузя. «Прибыль у торговой точки смешная. Сотрудников почти нет». Почему лавку не закрыли? Есть ответ. Успешные мужики своим бабам часто приобретают какое-то дело в зависимости от моды. Когда-то великосветские дамочки владели газетами, журналами. Такая пресса долго не прожила, скончалась. Потом они все дружно запели, но быстро поняли, гастроли не для них. Пока жонушка где-то под фанеру рот открывает, муж один остается, а это опасно. И по разным городам кататься, в жутких отелях жить им не в кайф. Поэтому эстрадные дивы исчезли. Настала эра писательниц, журналисток, владелец спа-салонов, маникюрных баров. Кое-кто решил потеснить ЦУМ, Решил торговать одеждой, обувью, бижутерией. Что получилось? Литераторши по книге выпустили и пропали. Салоны в компании с маникюрным сервисом, бутики всякие. Все это умерло. Почему? Потому что торговать и обслуживать людей трудно, нашла я причину. Одного желания «хочу стать бизнесвумен» мало. «Нужно много и упорно работать, прежде чем придет успех». «Согласен», — кивнул Сеня. «Но если вспомнить, о ком сейчас говорит Кузя, то полагаю, что причина закрытия всех точек такая. Муж ушел к другой, перестал поддерживать дело бывшей женушки бесконечными вливаниями». «Стопроцентное попадание», — обрадовался Кузя. «От старой гвардии бизнесвумен» Остались единицы, а из их числа. Лилит и Мурлит давно принадлежит ей. Елена единственная владелица точки, которая в год 10 наборов продает. Выручки даже на месячную оплату электричества ей не хватит. Лавка в центре, подхватил Семен, аренда, не ого-го, какая! Это небольшой торговый комплекс, не мол, как нам Каде. уточнила я. «Кремами торгуют на первом этаже. Рядом книжный. Он не конкурент косметики». «Думаю, за съем такого...» «Ничего Анисина не платит», остановил меня Кузя. «Ни копеечки. Наоборот». «В смысле?» не понял полковник. «Смысл один. Весь торговый центр принадлежит Елене Владимировне. Сама себе она аренду не перечисляет», объявил Кузя. Только сейчас дорылся до нужной инфы. Ранее небольшой торговый центр принадлежал Эдуарду Фатахину. Он продал его Елене за... «Десять тысяч рублей». «За сколько?» – изумилась я. «Разве можно такое здание сбыть с рук за подобную сумму?» «Почему нет?» – усмехнулся Собачкин. «Если недвижимость твоя, распоряжайся ею как угодно». «Хоть за один целковый отдай или подари!» И тут из коридора раздался голос Марины. «Что вам сейчас покажу?»